Глава 29. Джимми Бин принимается за дело. Никогда еще короткие зимние дни не казались Полиане такими тягостными и длинными. Однако присутствие духа она не теряла. Ведь теперь в игру включилась сама тетя Поли, и она придумывала столько всего, чему можно радоваться, что Полиана просто не могла ее разочаровать. Именно тетя Поли разыскал однажды рассказ о маленьких бродягах, которые нашли упавшую дверь. Несчастные дети укрылись под ней от метели, а потом принялись жалеть бездомных, у которой такой двери нет. Позже тетя Поля рассказала племяннице об одной старушке. У нее осталось всего два зуба, и все-таки старая леди нашла чему радоваться. «Как хорошо, — говорила она, — что мои два зуба растут один над другим, и я могу ими кусать». Полиана старалась не проводить времени даром. Подобным миссис Сноу она принялась вязать. Теперь по белому покрывалу, под которым она лежала, тянулись яркие шерстяные нити, а Полиана радовалась, что в аварии не пострадали ее руки и пальцы. Друзья по-прежнему передавали девочке приветы и пожелания, а некоторым мисс Поли даже позволила повидать племянницу. Один раз плиану навестил Джон Пенфон, а Джимми Бин был у нее уже дважды. Джон Пентон сказал ей, что Джимми с каждым днем его все больше и больше радует. А Джимми рассказывал, какой у него теперь великолепный дом. Он также утверждал, что мистер Пентон оказался ну просто отличной семьей. Кроме того, и Джон Пентон, и Джимми сказали Поляне, что обрели друг друга только благодаря ей. «Но разве после этого можно не радоваться?» – поделилась она с тетей Поли. Знаете, я все время благодарю Бога, что мои ноги когда-то ходили. Весну Полиана встретила все в том же состоянии. Предписанное лечение пока не приносило сколь-нибудь видимых результатов, а домашние все больше свыкались с мыслью, что худшие опасения доктора Мида сбываются. Все жители Белдингсвилля постоянно получали информацию о Полиане, а один из жителей собирал ее с особой тщательностью. Он знал историю болезни девочки настолько хорошо, словно каждый день лично осматривал ее, и с каждой новой сводкой о состоянии ее здоровья его охватывало все большее беспокойство. Когда же и к весне состояние девочки не улучшилось, человек этот понял, что медлить больше нельзя. Вот почему, поколебавшись еще недолго, доктор Чилтон, а это был именно он, отправился с визитом к мистеру Джону Пентону. Пентон... Перешел он к делу, едва только хозяин привел его в кабинет. «Я решил обратиться к вам, ибо вы, как никто другой, знаете о моих отношениях с мисс Поли Харрингтон». Джон пенттон удивленно посмотрел на приятеля. Он и впрямь знал кое-что о взаимоотношениях Томаса Чилтона и Поли Харрингтон. Однако отношения эти прервались больше 15 лет назад, и он не мог понять, отчего доктору взбрело в голову ворошить эту старую историю. «Я помню, Чилтон» стараясь вложить в слова как можно больше сочувствия, — ответил он. Но вскоре он убедился, что у нет надобности. У доктора была какая-то цель, и он был столь поглощен ею, что тон мистера Пентона волновал его меньше всего. «Итак, Пентон, дело в том, что мне необходимо осмотреть девочку», — быстро проговорил он. «Поймите, я просто должен это сделать». «Ну и сделайте», — отозвался мистер Пентон. «Сделайте», — с отчаянием воскликнул доктор. «Уж вам-то, Пентлун, должно быть известно, что больше 15 лет я не переступаю порога этого дома. Вы знаете, что сказала мне мисс Харрингтон перед тем, как мы расстались? Ну так знаете, она заявила, что если я хоть раз получу приглашение в Харрингтонское поместье, это будет означать, что она готова признать вину и выйти за меня замуж. Вот почему я сомневаюсь, что она меня позовет. Но зачем вам дожидаться приглашения? Пойдите просто так и осмотрите девочку». «Знаете...» Хмуро ответил доктор. Я еще все-таки не потерял гордости. Неужели вы даже ради Полианы не можете забыть о гордости и об этой ссоре? Забыть о ссоре? возмущенно повторил доктор. Да я совсем другое имел в виду. Если бы дело шло только о ссоре, я согласился бы пройти весь путь до ее дома на руках или на коленях, только бы помочь девочке. Нет, все дело в профессиональной гордости. Я доктор, а она больная. Не могу же я врываться в дом без вызова. Вот, мол, пришел и умоляю принять мои услуги. Понимаете, Пентон? Слушайте, Чилтон, а из-за чего вы с ней поругались?» Решился спросить мистер Пентон. Доктор в сердцах взмахнул рукой. «Из-за чего?» Он вскочил с кресла и снова забегал по кабинету. «А вы, Пентон, часто можете сказать, из-за чего все началось? Иногда глупый спор по поводу глубины реки или размеров дома приводит к страшным конфликтам. Тем более, когда речь идет о влюбленных. Наверняка все началось с какой-то чуши. кончилось годами несчастливой и непрекаянной жизни. Так что забудьте об этой ссоре, Пентлон. Я во всяком случае готов забыть о ней. «Мне необходимо осмотреть девочку», — воскликнул доктор. «Я верю, девять шансов из десяти, что она может снова начать ходить. И я хочу, чтобы Полиана Уитер снова встала на ноги». Произнеся последние слова, доктор, который по-прежнему быстро расхаживал по комнате, как раз приблизился к открытому окну в сад — В саду же, под окнами, Джимми Бен в это время старательно полол клумбу с цветами. Услышав, что говорит доктор Чилтон, он затаился и принялся слушать дальше. «Полиана? Ходить? Что вы имеете в виду?» – удивился Джон Пеннелл. «Я имею в виду, что история ее болезни, если судить по слухам, которые до меня доходят, очень похожа на ту, что была у пациента моего приятеля по колледжу. Но это не важно. Важно, что он вылечил ее». «Мой приятель специализируется по таким болезням. Я тоже немного занимаюсь семьей, и мы переписываемся. Вот почему мне просто необходимо осмотреть девочку». Джон он выпрямился в кресле. «А если вам попробовать через доктора Орина? «Боюсь, ничего не получится», — помотал головой доктор Чилтон. «Правда, Орин проявил себя как человек благородный. Он сказал мне, что с самого начала предложил мисс Поли вызвать меня к девочке для консультации. Но мисс Харрингтон...» так решительно запротестовала, что он больше не решается возобновить разговор об этом. Я высказывала ему свои доводы, но... Понимаете, Пентлон, есть еще одно обстоятельство, которое меня связывает. За последнее время некоторые из самых именитых пациентов мистера Уоррена перешли ко мне. И все-таки мне необходимо осмотреть Полиану. Вы только подумайте, какое это может иметь для нее значение». Вот-вот и какое для нее будет иметь значение, если вы ее не осмотрите, подхватил мистер Пентон. И однако я ничего не могу предпринять, пока ее тетя не вызовет меня. А она никогда этого не сделает. Значит, надо заставить ее это сделать. Но каким образом? Не знаю. И я не знаю. И никто не знает. Горестно произнес мистер Чилтон. Мисс Полли слишком горда, да и сердится на меня до сих пор. Еще как назло связала себя много лет назад этим глупым обещанием. Но стоит мне подумать о бедной Полиане. А что, если я действительно мог бы избавить ее от этой страшной участи? А на пути между мной и ею стоит вся эта чушь под названием гордость и профессиональная этика. Да я просто...» Не договорив, доктор запихнул руки в карман и отправился в очередной поход по кабинету. «Но неужели ее никак нельзя заставить понять?» – спросил Джон Пентон. «Возможно, она и поймет, только кто станет ее убеждать?» резко повернулся доктор к мистеру Пенттону. «Не знаю», — горестно отозвался тот. До сих пор Джимми Бин, затаив дыхание, слушал беседу двух джентльменов. Однако стоило мистеру Пентнену произнести последние слова, как Джимми прошептал, «Готов поклясться, я знаю, кто. Это сделаю я». Тихо прокравшись за угол дома, он никем не замеченный выскользнул за калитку, И изо всех сил понесся вниз по пенскому холму.